Глава 2. Реабилитационный центр «Благие сердца» располагался замкат и новым микрорайоном, похожим на вертикальные светящиеся соты. За ними рос жидкий лес с палками высохших сосен по обочинам шоссе. В этом-то лицу и прятался бывший детский санаторий. Теперь, окруженный бетонным забором с пружинной колючей проволокой, протянутой поверху, он больше походил на тюрьму строгого режима.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 Его полы то и дело распахивались. Между ними высверкивались стройные ноги, и Павел поглядывал туда, ловя момент. «Из полиции больше не звонили?» — спросил он. Соня качнула головой. «А с ними ты все еще общаешься?» Павел имел в виду контраст. Соня скрестила руки на груди, сощурилась. «А ты все еще работаешь в Диюй? И пошел-поехал старый спор главным о том, что весь день стояла между ними, как прозрачная стена.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 И что-то все еще давило сверху, сжимало шею. Погано было. Противно от себя. Он даже извинился. А Соня только отмахнулась и растянулась поперёк кровати, глядя на Павла из-под редких и светлых ресниц. «Знаешь, оно мне никогда не нравилось», — сказала вдруг, указав на зеркало и рассеянно улыбнулась. «А сегодня прям даже неплохо. Необычно».